Чистолюбивые планы Урфина Джюса Однажды Урфин сидел на крыльце и слушал, как в доме переругивались медвежья шкура и гуамока. «Ты, Филин, не любишь хозяина», — ворчала шкура. Нарочно молчал, когда он оживил рога. А ведь знал, что это опасно. «И все-то ты хитришь, Филин, все хитришь. «Насмотрелся я на вашего брата, когда жил в лесу. Вот погоди, доберусь до тебя». «Ух-ух-ух!» — ух, издевался Филин с высокого насеста. «Ну и напугала пустая болтушка!» «Что я пустая, это верно!» — сокрушенно призналась шкура. «Попрошу хозяина набить меня опилками, а то уж...» «Очень легкая на ходу, никакой устойчивости. Любой ветерок свалит с ног». «А это хорошо придумано», — заметил про себя Джус. «Надо будет так и сделать». Голоса в доме становились все громче, и Урфин гневно прикрикнул. «Ну, вы там, разгалделись! Замолчать!» Спорщики продолжали брониться шепотом. Урфин Джюс строил планы на будущее. Конечно, он должен теперь занять более высокое положение в Голубой стране. Урфин знал, что живуны после смерти Гингемы выбрали в правители уважаемого старика, Према Кокуса. Под управлением доброго Кокуса живунам жилось легко и свободно. Вернувшись в дом, Урфин заходил по комнате. Филин и медвежья шкура умолкли. Джус рассуждал вслух. «Почему же нами правит прем кокус Разве он умнее меня? Разве он такой искусный мастер, как я? Разве у него такая же величавая осанка?» Урфин Джус гордо выпрямился, выпятил грудь, надул щеки. «Нет! Прэму-Кокусу далеко до меня!» Медвежья шкура угодливо подтвердила. «Верно, хозяин. У тебя очень внушительный вид». «Тебя не спрашивают!» — рявкнул Урфин и продолжал. «Прем-кокус гораздо богаче меня, это правда. У него большие поля, где работает много людей. Но теперь, когда у меня есть живительный порошок, я могу наделать себе сколько угодно работников». Они расчистят лес, и у меня тоже будут поля. Стой! А что, если не работников, а солдат? Да-да-да! Я наделаю себе свирепых, сильных солдат. И пусть тогда живуны осмелятся не признать меня своим правителем. Урфин в волнении забегал по комнате. «Даже дряной маленький клоун укусил меня так, что до сих пор больно», — думал он. «А если сделать деревянных людей в человеческий рост, научить их владеть оружием, да ведь тогда я смогу помериться силами с самим Гудвином!» Но столяр тут же боязливо зажал себе рот. Ему показалось, что он сказал эти дерзкие слова вслух, А вдруг услышал их великий и ужасный. Урфин вжал голову в плечи и ожидал, что вот-вот его поразит удар невидимой руки. Но все было спокойно, и у Джуса отлегло на душе. — Все-таки надо быть поосторожнее, — подумал он. — На первое время достаточно с меня голубой страны, а там... Там. Но он даже мысленно не решился простирать свои мечты дальше. Урфин Джус знал красоту и богатство изумрудного города. В молодости ему довелось побывать там, и воспоминания не покидали его до сих пор. Урфин видел там удивительные дома. У них верхние этажи нависали над нижними и кровли противостоящих домов почти сходились над улицами. На мостовых всегда было сумрачно и прохладно. Туда не проникали жаркие лучи солнца. В этом сумраке неторопливо прогуливались обитатели города, все в зеленых очках. Таинственным светом сияли изумруды, крапленные не только в стены домов, но даже между камнями мостовых». Только сокровищ. Волшебник не содержал для их охраны многочисленную армию. Все войско Гудвина состояло из одного единственного солдата, которого звали Дин Геор. Впрочем, зачем нужна была Гудвину армия, если одним своим взглядом он мог испепелить полчища врагов? У Дина Геора была одна забота ухаживать за своей бородой. Ну, уж это была и борода. Она тянулась до самой земли. Солдат расчесывал ее с утра до вечера хрустальным гребешком, а иногда заплетал ее, как косу. По случаю дворцового праздника Дин Геор показывал на площади солдатские приемы на потеху собравшимся зивакам. Он так ловко управлялся с мечом, копьем и щитом, что привел в восторг зрителей. Когда парад кончился, Урфин подошел к Дингиору и спросил. «Достопочтенный Дингиор. не могу не высказать вам свое восхищение. Скажите, где вы изучали эти премудрости?» Польщенный солдат ответил. «В старое время...» «В нашей стране часто бывали войны. Об этом я прочитал в летописи. Я разыскал старинные военные рукописи, где рассказано, как начальники учили солдат, каковы были воинские приемы, как отдавались приказы. Я усердно изучил все это, применил на деле, и вот результаты». Чтобы вспомнить военные приемы солдата, Урфин решил заняться с деревянным клоуном «Эй, клоун!» – закричал он «Где ты?» «Я здесь, хозяин!» – отозвался писклявый голос из-за сундука «Ты опять будешь драться?» «Вылезай, не бойся, я не сержусь на тебя» «И, кстати, раз уж ты ожил, я дам тебе человеческое имя» «Отныне ты будешь называться Эотлинг!» Эотлинг выбрался из своего убежища. «Сейчас я посмотрю, на что ты способен», — сказал Урфин. «Маршировать умеешь?» «А что это такое, хозяин?» «Зови меня не хозяином, а повелителем!» «Я это и тебе говорю, Шкура!» «Слушаюсь, повелитель!» В один голос ответили клоун и медвежья шкура. «Маршировать — это значит ходить, отбивая шаг, поворачивать по приказу направо и налево или кругом». Эутлинг оказался довольно сообразительным и перенимал солдатскую науку быстро, но он не мог взять деревянную саблю, выстроганную Урфином. У клоуна не было пальцев, а кисти — просто заканчивались кулаками. «Придется моим будущим солдатам делать гибкие пальцы», решил Урфин Джус. Учение продолжалось до самого вечера. Урфин устал командовать, но деревянный клоун был все время свеж и бодр. Он не показывал никаких признаков утомления. «Конечно, этого и следовало ожидать. Разве может...» уставать дерево. Во время урока медвежья шкура с восхищением глядела на своего повелителя и шепотом повторяла все его приказы. агуамока презрительно щурил желтые глаза. Урфин был в восхищении. Но теперь им овладела тревожная мысль. Вдруг у него украдут живительный порошок? Он закрыл дверь на три засова, заколотил чулан, где стояли ведра с порошком, и все же спал тревожно, просыпаясь при каждом шорохе и стуке. Можно было раздать же нам взятые у них железные противни, которые теперь были не нужны столяру. Джус решил свое новое появление в Когиде обставить торжественно. Тачку он переделал в тележку, чтобы запрягать в нее медвежью шкуру. И тут он вспомнил подслушанный разговор шкуры с филином. «Послушай, шкура!» — сказал он. «Я заметил, что ты слишком легка и неустойчива на ходу, и потому решил набить тебя опилками». «О, повелитель, как ты мудр!» В восторге завопила простодушная шкура. В сарае Урфина опилок накопились груды, и набивка прошла быстро. Закончив ее, Джус задумался. «Вот что, Шкура!» — сказал он. «Я тоже дам тебе имя!» «О, повелитель!» — радостно вскричала медвежья Шкура. «И это имя будет такое же длинное, как у филина?» «Нет!» — сухо ответил Джус. «Наоборот, оно будет коротким!» Ты будешь называться Тапатун, Медведь Топатун. Добродушному медведю новое имя очень понравилось. Как здорово, воскликнул он. У меня будет самое звучное имя в голубой стране. Топатун! Пусть-ка теперь Филин попробует задирать передо мной нос. Топатун грузно Затопал из сарая, радостно ворча. «Вот теперь, по крайней мере, Чувствуешь себя настоящим медведем!» Урфин запряг топотуна в тележку, Взял с собой гуамока и клоуна И с большим шиком въехал в когиду. Железные противни грохотали, Когда тележка подпрыгивала на кочках, И пораженные живуны, сбегались толпами. «Урфин Джус, могучий волшебник!» перешептывались они. «Он оживил ручного медведя, издохшего в прошлом году!» Джуз слышал обрывки этих разговоров, и сердце его переполнялось гордостью. Он приказал хозяйкам разобрать противни, и те, боязливо косясь на медведя и филина, очистили тележку. «Понимаете теперь, кто господин в Когеде? сурово спросил Урфин. «Понимаем!» смиренно ответили живуны и заплакали. Дома, поразмыслив, Урфин Джус решил, что станет расходовать порошок крайне экономно. Он приказал жестянщику сделать несколько фляг с плотно завинчивающимися крышками, пересыпал в них порошок и закопал фляги под деревом в саду. В надежность чулана он уже не верил.